Музыкальный формат радиостанций и телеканалов теперь мы подошли к самому важному моменту, который является отправной точкой при формировании и подаче музыкального винегрета обычному радиослушателю или телезрителю. Это так называемый формат. Музыкальный формат радиостанции или телеканала – это, по сути, личное предпочтение его учредителей, дирекции, иногда даже радиоведущих. Однако, кроме формата, существует еще и государственный закон, определяющий процент музыки той страны, в которой этот закон действует. Таким образом, в Беларуси радиостанции обязаны включать в свой репертуар 75% отечественной музыки, остальные 25% приходятся на музыку зарубежного производства. Поэтому любой формат кроится с оглядкой на закон о процентном соотношении своей и чужой музыки. Вот и получается, что выбор на самом деле невелик. Еще один важный момент. Любое радио и телеканал должен приносить прибыль. Если они не будут справляться с этой задачей, дело обернется банкротством и закрытием. Поэтому радио и телевидение выбирают для трансляции самые раскрученные имена, клипы, песни, треки. Именно так они могут удовлетворить музыкальные потребности наибольшего количества слушателей и зрителей. В дальнейшем эта целевая аудитория уже будет преподнесена рекламодателям в качестве потенциальных покупателей их товара. И чем больше перед экраном зомбоящика кошельков, то есть, простите, зрителей, тем больше хрустящих банкнот за рекламу, готов отсчитать производитель или продавец товара. А чем больше средств у медиаресурса, тем более интересный и качественный продукт, ток-шоу, авторские передачи они могут произвести, приглашая специалистов высокого уровня в области всевозможных шоу-технологий. И, как следствие, привлечь еще больше зрителей и, конечно же, повысить цены на рекламу. Круг замкнулся. Деньги делают деньги. Некоторым может показаться, что на ТВ и радио одна махровая попса, которая не имеет никакого отношения к клубной музыке. Позволю себе согласиться с ними лишь отчасти. Как бы там ни было, но жизнь не стоит на месте. Любая отрасль либо прогрессирует, либо деградирует. Это непреложный закон развития не только бизнеса, но и всякой системы, включая живые организмы. Шоу-бизнес живет по тем же самым законам, что и обычный бизнес. Поэтому, начиная с 2000-х, на телевидении и радио прочно прописалась музыка в стиле хаос. Причем в В некоторых случаях на ТВ и радиостанции попадают довольно экстравагантные, оригинальные и смелые работы в этом жанре. Особенно удачными последние годы оказались для жанра транс. Конечно, в телевизор очень редко будут попадать жесткие и радикальные направления современной танцевальной музыки. Но мне кажется, это всего лишь вопрос времени. Индустрия развивается, у людей, одержимых развитием любимых жанров, появляются деньги, которые обязательно будут инвестированы в продвижение личных идей и задумок. И если деньги вложены с умом, они непременно начнут работать и приносить прибыль. Индустрия масс-медиа движется вперед и эволюционирует, предлагая зрителям все более и более профильный продукт. Во всем этом процессе ключевое слово – альтернатива. В наши дни самая главная проблема, на мой взгляд, как раз не в засилии хиппарадов, проблема в отсутствии полноценной альтернативы. Современный зритель или радиослушатель все чаще стал выбирать электронную танцевальную музыку. Однако перечень выбираемых жанров, к сожалению, пока не велик, поскольку предпочтения разделяются не между всем разнообразием электроники, а лишь между некоторыми субжанрами хаоса и транса. Настоящее полноценное развитие наступит только тогда, когда на радио и ТВ в полной мере будут представлены все значимые стили и подстили современной танцевальной электроники. Тогда любой юноша или девушка, едва у них появится желание окунуться в мир музыки, смогут без Труда найти что-то, наиболее подходящее их вкусом и отвечающее их настроению. А пока, как шутят русскоязычные диджеи, всем привет.